Джон Макрей Червь. Эпизод 10. Паразит. Часть 1. Здание кишело жуткими ползучими тварями, а ведь и даже не использовала свою силу, чтобы призвать их сюда. Электричества не было, и это означало, что в здании темно. Города и в частности этот дом были затоплены, а значит, тут было ещё и влажно. За исключением некоторых районов, которым повезло, коммунальные службы не работали. Это означало, что почту не доставляют, и мусор не вывозят. Пакеты с отходами были навалены везде, где обитали люди, а когда пакеты у них заканчивались, люди начинали засорить округу, выбрасывая мусор из окон или оставляя его в коридорах. В довершение ко всему, погода становилась теплей. Всё это сделало город раем для насекомых. Я шла во главе группы. Чертёнок справа, на шаг позади меня. У нас обеих были фонарики. Но чертёнок на свой почти не обращала внимания. Она держала нож, очень похожий на мой, и вела кончик его лезвия по стене, оставляя борозду в краске, пока мы шли по коридору. Её фонарик чаще светил ей на ноги, чем на дорогу перед нами, поэтому заботиться об освещении пути пришлось мне. Я остановилась, повернув фонарик в сторону открытой двери в квартиру. Может быть, здесь? Мрак поднатужился и поудобнее перехватил тело, которое нес на плече. Проверь помещение сказал он, сукак я спуская с поводка анжелику и указывая той на дверь, Из четырёх собак, которые с ней были, только анжелика, пока ещё находилась под действием её силы и была в три раза больше своего обычного размера. Несмотря на восторг от внимания хозяйки, собака протрусила в комнату довольно медленно. На неё было больно смотреть, она двигалась так, будто была лет на десять старше своего возраста. Другие собаки натянули цепи, желая последовать за первой. Сука издала сердитый клацающий звук и приказала им сидеть. Они повиновались нехотя, но думаю, что-то во взгляде суки сказала им, что лучше послушаться. Одна из них попятилась, когда я послала больше насекомых в помещение на разведку. В последнее время сука была излишне вспыльчивой, возможно, из-за потери двух самых близких собак. Да, это сильно повлияло на него. Всего она потеряла восьмерых, да и Анжелику выжила только потому, что была слишком слаба, чтобы брать её в бой. Вся беда была в том, что Анжелика не восстанавливалась после своих ранений, и из того, что я узнала, было весьма вероятно, что она никогда не сможет вылечиться до конца. Суке приходилось полагаться на одну послушную, но увечную собаку и на трёх собак в замечательной физической форме, но нетерпеливых и нетренированных. тренированных. Конечно, я не могла отрицать, что её поведение было таким в значительной степени из-за моего присутствия. Анжелика вернулась к двери, посмотрела на хозяйку, затем снова зашла в квартиру. Всё честно, сообщила Сука, объясняя нам язык тел анжелики. Мрак посмотрел на меня, и я утвердительно кивнула. Я прошла внутрь с помощью фонарика, осматривая обстановку. Кто-то уже побывал в этой квартире, но на намёрдёров было не похоже. Скорее это было методичное изъятие всего ценного, что может унести на себе семья из 3-4 человек. В квартире было две спальни, ванная и крохотная кухня. В одной комнате была небольшая кровать, в другой двуспальная. Гардеробы, шкафы и прикроватные тумбочки. Всё было открыто, одежда разбросана по комнатам. Жильцы покидали дом в спешке и, как я полагаю, не надеялись вернуться или по возвращении найти свои вещи нетронутыми. Сплетница крякнула, уронив возле дивана коробку, которая с хрустом, на что-то приземлилась. Он пытается наводить порядок в жилых районах один с другим, что может принести больше вреда, чем пользы. Это здание признали непригодным для жилья, но от этого никому не легче. Большая часть зданий в городе находится либо в таком же состоянии, либо в худшем. А многим людям некуда больше идти. И всё равно они всех выдворяют отсюда, стараются как можно лучше очистить всё вокруг убрать мусор, бороться с распространением крыс и насекомых. В округе может находиться несколько человек, но я сомневаюсь, что кто-то сможет заметить нас до 11 утра завтрашнего дня, ну или около того. Тогда у нас есть время, чтобы сделать всё необходимое. Ответила Марак. Он ногой подтащил один из стул в центр кухни, я поспешила помочь ему удержать стул, пока он снимал бессознательное тело с плеча и усаживал его. Призрачный сталкер завалилась было на бок, но мы вместе подхватили её и садили обратно. Её голова безвольно свесилась на грудь. Регент положил другую коробку поменьше рядом с той, что принесла сплетница. Я поменялась местами со сплетницей, она стала обыскивать призрачного сталкера, снимая с неё арбалеты картриджи с болтами и два небольших ножа. Она нашла телефон с сенсорным экраном и залезла девушке в капюшон, чтобы извлечь из уха беспроводную гарнитуру. Обтерев наушник гарнитуры о плащ призрачного сталкера, сплетница воткнула его себе в ухо и начала колдовать над смартфоном. Через несколько секунд она произнесла: «Ведь "GPS не был включен. И они, скорее всего, не начнут её искать, пока не пройдёт время её возвращения из патруля. Ты можешь помешать им включить его?" спросил мрак. Или может насекомые рои или одна из собак могли бы отнести телефон куда-нибудь подальше от нас. Сплетница пмотала головой. Я могу его отключить. Дайте мне минутку. Мы с регентом уже начали вытаскивать из коробки, которую он принёс, электрические удлинители, разматывать их и передавать мраку. Он начал обматывать провод вокруг нашей пленницы, сделав петлю вокруг запястий рук, поднимаясь к груди, затем снова опускаясь вниз, чтобы примотать её тело к стулу. Мы передали ей следующий удлинитель, и он проделал примерно то же самое с ногами призрачного сталкера. Обматывая проводами её конечности, он прикладывал к её телу средний и пальцы и пускал провод поверх них. Завершив виток, он перемещал пальцы дальше и повторял процедуру. Потихоньку лапаешь и я, мрак?» Подколола его чертёнок, крутанулась на месте и плюхнулась на кушетку, растянувшись во всю длину. Стараюсь затягивать провода не слишком сильно, чтобы не нарушить кровообращение. Ого. Да ты в этом знаешь толк? Я и не думала, что ты фанат БДСМ. Она потянулась. Он вздохнул. Просто достань генератор. Да я ж только прилегла. Тогда встань, и уже после этого достань генератор. Приказал он. Она устроила целое представление. Нарочито медленно поднялась и потащилась к коробке, которую принесла сплетница. Она вытащила оттуда портативный электрогенератор в корпусе из тёмного пластика, размером не больше микроволновки. Она тащила его к Софии с таким видом, будто он весел в 10 раз больше, чем на самом деле. Мрак же просто не обращал на неё внимания. Как только все провода оказались там, где нужно, он примотал их клейкой лентой, затем взял ещё два стула, положил каждый из них боком на пол и примотал к стулу пленницы. Он уже почти закончил, когда чертёнок наконец перестал разыгрывать своё представление с электрогенератором. Как только мы подключили все удлинители к генератору, Светодиоды на их концах загорелись тусклым оранжевым светом. Мрак встал. Затем отодвинул от стены холодильник, отключив тот от розетки, и тоже подключил его к генератору. Я не была уверена, зачем он это сделал, то ли чтобы обеспечить постоянный ток по проводам, то ли ему нужен был работающий холодильник. С проводами я покончила, поэтому подняла пустую коробку и пошла в гостиную, чтобы сложить коробки друг в друга и немного уменьшить бардак. Сука заняла диван, откинувшись на его спинку. Две собаки легли рядом с ней. Она потеряла предплечье. Похоже, что она перенапрягла их, пытаясь управлять необычными собаками с помощью цепей. Она пристально посмотрела на меня, и в выражении её лица читалась неясная угроза. Я не могла её винить за злость. Собаки, самые близкие для неё друзья во всём мире, погибли, когда она пыталась спасти меня, и после этого она узнала о моём предательстве. Может быть, моё спасение не было изначально основной причиной гнева но похоже за последнюю неделю из-за нездорового количества бурлещава в ней гнева она пересмотрела своё восприятие тех событий и теперь винила в произошедшем только меня и положение не улучшалось казалось она становилась злее с каждым часом который ей приходилось проводить в моём обществе и я опасалась что это скоро может привести к взрыву она проснулась сообщила сплетница я заторопилась на кухню покинув суку вместе с её заботами наша пленница даже не пошевелилась Она тут сидит и притворяется, что спит, в надежде, что мы чего-нибудь сболтнём. Глупо. И если бы меня тут не было, такая тактика вполне могла бы прокатить. С лёгкой иронией в голосе заметила сплетница. Призрачный сталкер подняла голову и огляделась, осматривая свои путы. Потом она подняла взгляд на нас. После долгой паузы она сказала: "Электрические провода. Я очень тебе советую не использовать свою силу, чтобы пройти сквозь них». ответила сплетница. И на тот случай, если ты задумаешь сигнуть сквозь пол, не стоит этого делать. Под стулом проводов тоже достаточно. Герейне перегнулась на одну сторону, заглядывая вниз. Хм. Ты будешь чувствовать некоторую слабость. Сплетница взяла последний оставшийся возле кухонного стола стул и села на него напротив самоуправной героини. Тот бой изрядно тебя вымотал. Мы вырубили тебя электрошокером, а потом ещё и решил воткнуть в тебя один из болтов содворном. «Вы эти в полную силу. Заметила призрачный сталкер, казалось, совсем не беспокоенной своим положением, она проверила на прочность провода, которые её связывали. "Ты обгорел", сказала регент. Сама же пыталась перерезать горло рой. Призрачный сталкер посмотрела на меня, её взгляд переместился на моё горло. Прачный костюмчик. Она даже не пыталась это отрицать. Я не могла поверить, что ходила в одну школу с этой психопаткой. Я подавила в себе желание ответить и вместо этого пожила плечами. Слишком легко было бы ввязаться в спор, слишком легко можно было выдать что-нибудь о открыть свою личность. ладно, говняки, вы меня взяли. Она склонила голову на бок. Что дальше? Мы все повернулись к Регенту. Регент в свою очередь серьезно посмотрел на призрачного сталкера, провел рукой по своим волосам. Сплетница встала со стула и на него сел Регент, оказавшись в полутора метрах от героини. Его маска была белой, с мешком, навечно застыла на гладком без лишних деталей лица. Её глаза широко распахнулись за отверстиями маски, и она рванулась из удерживающих её проводов. "Нет, блядь, вы видели его досье? Вы же не знаете. Мы догадываемся", перебила сплетница. "Идите нахуй!» — хуй", призычный сталкер. "Ребята, сделайте одолжение", попросил регент, не отводя взгляд от призычного сталкера. Он хлопнул скипетром по ладони одной из рук. "Можете вставить ей кляп оставить нас наедине". "Ты уверен?" спросил мрак. Сплетница подошла к Софии, наклонилась, чтобы подобрать болтающийся провод, немного приподняла её маску и запихнула провод ей в рот. Послушался треск отматываемого скотча. Я всё ещё могла разобрать ругань призрачного сталкера, пока она пыталась вырваться из проводов и раскачивала стул, на котором сидела. Ещё два стула, которые мрак примотал скотчем к её сиденью, не давали ей пасть и, возможно, сломать под собой стул. Абсолютно. Регент передвинул свой стул сантиметров на пятнадцать влево и оперся на угол холодильника. Он подтянул одну ногу к себе, поставив подошву на сиденье, и положил подбородок на колено. "Но «Ну, раз ты уверен?" сказал Мрак. "Сколько времени это займёт?" Регент посмотрел на Мрака, затем перевёл взгляд на призрачного сталкера. "Всё зависит от неё. Может быть пятнадцать минут, а может и три часа". Призрачный сталкер издал громкое протяжное мычание. Мрак начал выпроваживать нас из комнаты, и мы послушно вышли, все, кроме Чертёнка, который, похоже, нужен был дополнительный пинок. Мрак загородил ей видно регента и нашу жертву, и положил руку ей на плечо, чтобы выпроводить за дверь. Я оглянулась, когда выходила, и увидела, как у призрачного сталкера подёргивается рука. Она вздрогнула и выматериалась под кляпом. Мрак закрыл за нами дверь на кухню, и на секунду всё вокруг стало тёмным, тихим и неподвижным.